Глава девятая. Встреча. Все обошлось в тысячу раз лучше, чем можно было ожидать. И наутро мы уже послали Саше письмо, конфеты и корзину цветов, самую большую, какая только нашлась в магазине. Когда мы передавали все это, служитель сказал «Ого!». И дежурная сестра тоже сказала «Ого!». Все обошлось. Но профессор, в которого я накануне влюбилась, был, кажется, чем-то недоволен. Впрочем, может быть, это мне показалось. Почему-то Сашу долго не переводили в палату, но в конце концов перевели еще при нас. Мы подослали к ней сиделку, ту самую, что звонила, и она принесла от Саши записочку. «Петенька очень похож на тебя, такой же носатый. Разве я не говорила, что все будет прекрасно?» «Катя, дорогая, целую-целую. Спасибо за чудные цветы. Не нужно присылать всего так много. Привет Беренштейнам. Ваша Саша». Мне даже захотелось немного поплакать, когда я прочитала эту записку. Может быть, я немного всплакнула, но в это время кто-то в приемной спросил который час, и оказалось, что уже без четверти десять. И я простилась с Петей, которому ужасно не хотелось уходить из этого дома, и поехала на вокзал, потому что поезд из Мурманска приходил в 10.40. Я замечала, что прежде, когда я видела Саню после очень долгой разлуки, какое-то странное чувство разочарования вдруг охватывало меня. Как будто уже не могло быть ничего лучше того, что я испытала, тысячи раз представляя в уме эту встречу. Так было со мной в Москве, когда Саня приехал с севера, и мы встретились у Большого театра. Тогда мне казалось, что должно произойти что-то необыкновенное, какая-то перемена во всем, и на земле, и на небе. Но ничего не произошло, кроме того, что мы оба потом жалели об этом свидании. И вот теперь, когда я приехала на вокзал, я вдруг испугалась этого чувства. Другие люди, такие же, как я, пришли, чтобы встретить кого-то. Носильщики бежали к поезду, некрасивый кондуктор с седыми грязными усами за что-то грубо ругал проводника но я поняла, что это чувство пройдет, потому что теперь у нас была совсем другая встреча. Поезд показался, и волнение мигом передалось вдоль перрона. Встречающих было немного, но все-таки я встала далеко от всех, в стороне, чтобы он меня сразу заметил. Кажется, я была спокойна. Мне только казалось, что все происходит очень медленно, Поезд медленно подходит к платформе, и первые пассажиры медленно сходят со ступенек, и удивительно медленно идут ко мне навстречу. Идут и идут, а Сани все нет. И опять идут, и у меня сердце начинает куда-то проваливаться, потому что его нет. Он не приехал. «Катя!» Я оборачиваюсь. Он стоит у первого вагона, и я бегу к нему, бегу и чувствую, как все у меня внутри дрожит от волнения и счастья. Мы тоже очень медленно шли по платформе, потому что все время останавливались, чтобы посмотреть друг на друга. Не помню, о чем мы говорили в первые минуты. Саня что-то быстро спрашивал, и я отвечала, не слыша. Потом я сказала о Саше. И мы снова остановились, на этот раз в неудобном месте, потому что нас сразу же стали очень толкать, и долго говорили о Саше. «А Петька? Он, наверное, весь Ленинград на ноги поднял. Он же сумасшедший. Ох, как я давно их не видел!» Мы поехали в Асторию, потому что Саня сказал, что ему удобнее остановиться в гостинице, и оттуда стали звонить Пете. Сперва домой, потом в клинику. В клинике его уже знали и сказали, что он пошел покупать маковки. «Что? Маковки?» «Пошел покупать маковки», — с недоумением сказала я и повесила трубку. Саня так и покатился со смеху. «Это он вспомнил, что Саша любит маковки», — объяснил он. «Она всегда любила маковки. Ох, милый! А без дурак он еще говорит? Он говорил без дурак и смешно. Что ты смотришь?» Я смотрела, потому что он мне очень нравился, просто ужасно. Мы снова не виделись целый год. Но странно, у меня было такое чувство, что мы в тысячи раз ближе, чем когда расставались. Мне почему-то показалось, что он стал выше ростом за этот год и шире в груди и плечах. У него определились черты, и лицо стало решительнее, сильнее, особенно линией подбородка и рта. Больше он не был похож на мальчика, и теперь о нем, пожалуй, нельзя было сказать, что ему еще рано жениться. Только на макушке торчал прежний упрямый хохол, хотя приглаженный, и тоже какой-то постарше. «Я забыл, какая ты красивая», — сказал он. «Очень странно, но там мне это было почему-то неважно. А здесь?» Он поцеловал меня, и мы снова стали звонить Пете. На этот раз он оказался дома и бешено завыл в телефон, когда я сказала, что Саня стоит рядом со мной и тащит из моих рук трубку. Они долго беспорядочно орали «Эй, ну как, старик, а?» и ругали друг друга без дурак. Потом Саня спросил, достал ли он маковки, и, задыхаясь от смеха, стал показывать мне знаками, что не достал.